Глава 6. Мсье Триал. На следующий день мы с Кристиной выбрались из отеля, где нас поселили, ранним утром. В запутанных улицах Парижа Кристина ориентировалась не хуже, чем в тропинках царского села. Мне только и оставалось, что последовать за ней, попутно поглядывая по сторонам на всякий случай. Вряд ли, конечно, меня попытаются убрать средь бела дня прямо на улицу. У моего противника слишком масштабные методы для этого. А геноцид в его планы, насколько я понял, пока не входит. Но всё же, бережённого и бронежилет иногда спасает. Как шутели у меня в отряде, когда узнали, что корпорациям выдали патроны с бронебойными пулями. Может, проще было взять такси? Не выдержал я, когда мы в очередной раз свернули, и дорога снова пошла в гору. Почти пришли. Откликнулась Кристина. Ты это говорила 10 минут назад. Ножки устали, посочувствовала она. Мы, российские аристократы, госпожа Алмазова, есть такое понятие, как статус и статусное поведение. На кой чёрт нужны такси, если ими не пользоваться? Почти пришли, повторила Кристина как попугай и опять свернула в какую-то улочку. Я закатив глаза, последовал за ней. И тут она наконец остановилась. Здесь. Я посмотрел на вывеску булочной, исполненную таким витиеватым образом, что прочитать название было попросту невозможно, даже будь оно написано на русском. Потом огляделся. Мы эту улицу пересекали три раза в разных местах. Нет, заявила Кристина, слегка покраснев. Ты что? Следы заметала? Я сказала нет. Краски стало больше. Ясно. У тебя топографический кретинизм, вздохнул я. И когда ты собиралась мне в этом признаться? А если это передастся нашим детям? Барятинский, я перережу тебе горло, взвыла Кристина. Можешь помолчать? Мы на месте. Нас ждут. С этими словами Она рванула на себя дверь и вошла в булочную. Мне пришлось ловить дверь. Входя, я с некоторым усилием собрал у себя в голове наш маршрут, совместил его с картой города и пришёл к выводу, что булочная находится буквально в паре кварталов от отеля. Только вот мы сразу пошли не в ту сторону. Надо отдать Крестине должное. Шагала она всё это время уверенно, с выражением лица человека, который точно знает, что делает. И я почти до самого конца ничего не заподозрил. В небольшом уютном помещении вкусно пахло свежеиспечённым хлебом. Стены были отделаны тёмным деревом, между столиками, а их было всего четыре, висели полочки с потрёпанными книгами. Видимо, таким образом создавалась домашняя обстановка. Кристина заняла угловой столик и отвернулась, демонстрируя, что разговаривать со мной не намерена. Я подошёл к прилавку. Невысокая полная девушка в белоснежном переднике улыбнулась мне и проворковала приветствие. Я ответил ей тем же, внутренне содрогаясь. Хотя французский знал уже неплохо, но до сих пор использовал его только в своём кругу. Выдать постороннему человеку всю эту кучу малу из звуков казалось попыткой погломиться. Дайте, пожалуйста, две булки, произнёс я фразу из учебника. У вас прекрасный французский, мисс, засияла девушка. Говорю как дебил, мысленно перевёл я. Будь у меня действительно прекрасный французский, она бы и внимания не обратила на то, что он не родной мой язык. Вот что значит вежливость. Спасибо, криво улыбнулся я. Чай, кофе? Девушка поставила передо мной сплетённую из соломы корзиночку с двумя тёплыми булочками. А что-нибудь холодное у вас есть? Могу предложить домашний лимонад. Коммуникация в целом состоялась успешно. Расчитавшись, я взял корзинку, две открытые стеклянные бутылки и подошёл к столику, за которым сидела Кристина. "Люблю Париж", сказал Сев напротив. "Можно купить блоку и при этом не дось никому автографа. Может, мне остаться тут навсегда? Для того, чтобы через неделю На тебя здесь молилась каждая собака, фыркнула Кристина. Так же, как в Петербурге. Она запустила руку в корзинку и взяла булку. Ну, хоть тут-то перестало. Я откусил половину своей булки и отдал должное искусству пекаря. Вкус был слегка необычным, сладость в нём не выпячивалась на передний план. Пожалуй, такую булку можно было съесть не только в качестве десерта, но и в качестве перекуса. И где тот, кто нас ждёт? спросил я, отпив лимонада. Да такой степени холодного, что заныли зубы. Надо подождать, проворчала Кристина. Насколько мы опоздали? вздохнул я. Все координаты, пароли и явки были у Кристины. Она насупилась. М да, тупищая ситуация. Опоздать на встречу с резидентом. Папа Витман за такое по головке не погладит. Ну и ладно. Попытался утешить я. Зато выпечка тут отменная. Хоть поедим от души. О, благодарю вас, месье, раздался голос справа. Я чудом удержал порыв вскочить и изготовиться к атаке. Хорошо, что сдержался. От мужчины лет 50 в круглых очках и с аккуратной бородкой никакой угрозы не исходило. На нём был шёгельский бежевый костюм и бордовый галстук. Мужчина прижимал к груди бежевую шляпу, из нагрудного кармана выглядывал бордовый носовой платок. "Здравствуйте, Мсье Атриаль", подскочила Кристина. "Я мадмуазель Алмазова". Перебил им Сиетриаль, расцветая в улыбке. И его русский действительно был прекрасен, настолько, что говорить об этом не хотелось. "Как я рад вас видеть. Вы повзрослели и изумительно похорошели". А ваш спутник, насколько понимаю, МСЕ Борятинский. Извольте говорить по-русски, друзья. Здесь это лучше, чем глушилка, хотя одно другому не мешает, конечно. Он крутанул кисти руки и опустился на свободный стул. Прошу прощения за задержку, сказал МСЕ Атреаль. Вас долго не было, и я позволил себе уладить кое-какие дела. Извините, что заставил себя ждать. Мысленно я восхитился его изяществу и такту. Это ж надо настолько тонко отчитать за опоздание, так будто это он сам опоздал и извиняется. Высший пилотаж. Вслух же я спросил. «Булочная принадлежит вам?» «Я всего лишь управляющий», — скромно наклонил голову Триаль. «Предпочитаю не владеть вещами, которые мне нравятся. Не так больно их потом терять». Говорил он медленно, с расстановкой. Я успел доесть булку и допить лимонад. Вытер руки и сказал: К делу. У вас есть какая-то информация по интересующему нас вопросу? Триаль вздохнул. Ох уж эта прямолинейная русская манера, но понимаю. Время деньги, как говаривал Бенджамин Франклин. Итак, Нас с вами интересует портал, открытый в одну определённую ночь из Парижа в Санкт-Петербург. Именно так. Кристина в нетерпении перегнулась через стол, чуть ли не вцепилась взглядом в Триалля. Вам удалось выяснить, откуда прокинули портал? "Ой", кивнул Триалль. "В силу чисто технических причин, скрыть след от входного отверстия портала гораздо труднее, чем от выходного". А в нашем случае входное отверстие использовали повторно в качестве выхода. Это ещё больше усугубило ситуацию. Нашим ребятам, конечно, пришлось изрядно побегать по улицам, с которых видна Эйфелева башня. Тут таких немало, но в конечном итоге операция увенчалась успехом. То есть улицу, где был открыт портал, вы нашли, утвердительно сказал я. А дальше реали развёл руками. А дальше, месье Борятинский, в Париж приехали вы. И на этом мои полномочия схлопываются до обязанности экскурсовода. К сожалению, наше российское начальство не доверяет своей резидентуре настолько, чтобы допустить какое-либо дальше. Ну, так может быть, мы прямо сейчас отправимся туда, предложил я. На ту улицу. Я ждал, пока вы это предложите, улыбнул уса Триаль и встал. Пойдёмте. До станции электропоезда недалеко, всего 10 минут. Я не сумел сдержать усмешку. Кристина, заметив это, фыркнула и отвернулась. Триаль, в отличие от Кристины, действительно знал, о чём говорил. Через 10 минут мы оказались на станции. Электричка подошла ещё через минуту. И мы уселись на лавке в практически пустом вагоне. Здесь всегда так малолюдно, спросил я, сопоставив время, утренний час пик, и заполненность вагона. В прошлом году открыли метро, грустно сказал Треал. Всё больше людей отдают предпочтение новому способу передвижений. О, вы, человек всё глубже закапывается в землю и всё меньше склонен смотреть по сторонам. восхищаясь прекрасной вселенной, частью которой и является. Метро гораздо быстрее, заметила Кристина. Поамените моё слово, мадемуазель. А в гонке со временем всегда побеждает время. Люди постоянно стараются успеть больше за меньшее время. И что же? Что, спросил я. И с каждым годом мы успеваем как будто всё меньше и меньше. Парадокс. Когда-то у нас было время просто сидеть в уютном кресле и читать мудрые книги. А теперь мы едва успеваем пробежать взглядом газету за чашечкой наспех сваренного кофе. Вряд ли многие из тех, кто ездит в метро, позволяют себе безмятежный отдых даже по вечерам. Они и вечером спешат. Спешка становится привычкой, нормой жизни. Вы противник прогресса? спросила Кристина. «Помилосердствуйте. Какой из меня противник? Я просто смотрю по сторонам и подмечаю занятные подробности. Людям хочется верить в то, что они, человечество, идут вперёд. Хотя в действительности человечество, как я уже сказал, лишь глубже зарывается в землю. И чем это закончится, спрашивается?» Кристина пожала плечами. Это закончится раскалённой магмой, вздохнул Триал. Следующая станция наша. Поезд остановился, двери отворились. Люди стали выходить. Я провожал их рассеянным взглядом: пара мужчин в рабочей одежде, о чём-то переговаривающиеся, женщина с усталым лицом и большой плетёной кошёлкой, парень моего возраста или чуть постарше, стоящий в дверях. Посмотрел на меня и подмигнул. Стоп. Это что? Здесь так принято? В Петербурге как-то не очень. А в чёрном городе за такое вообще можно схлопотать за точку между рёбер. И вдруг меня словно пронзило. Я ведь помнил эту рожу. Я сорвался с места, бросился к дверям, но те закрылись. И поезд, резво набирая скорость, понёсся к следующей станции. Первым порывом было разбить окно и выскочить, но парень уже 30 раз успел бы убежать. Осталось только сжать кулаки и выругаться. Что случилось? Кристина оказалась рядом со мной. Костя, в чём дело? В голосе её звучала тревога. "Золотослав", прорычал я. "Кто? Тот парень из московских, которого увёл у меня из-под носа Лаканте?" Кристина ухнула и тут же усомнилась. «А ты уверен?» «Он мне подмигнул», – проскрежетал я сквозь зубы. «Куда уж быть ещё увереннее? К тому же всё сходится. Лаканте вывалился из портала, который соединял Париж и Петербург, забрал Златослава и вернулся обратно. Тут этот кретин, по всей видимости, и остался». «Думаешь, он за нами следил?» Я пожал плечами. Подумать на эту тему определённо стоило, однако по всему выходило, что нет. Сознательно выдать себя, подмигнуть и свалить слежку так не ведут. Однако что-то ведь этот недоумок здесь делал, пытался меня куда-то выманить или же что-то не так, сказал вдруг Треаль и поднялся со своего места. Его правая рука резко сжала шляпу. и её поля неуловимым образом изменились. Блеснули сталью. Шляпа превратилась в холодное оружие, которому я не мог подобрать название. Выражение лица Триаля тоже изменилось в единый миг. Вместо рассеянного, скучающего Денди, рядом со мной стоял матёрый вояка. Триаль смотрел куда-то мне за спину, и я быстро повернулся. Железная дорога исполнила поворот, и я увидел, что впереди по курсу тоннель. Только теперь до меня донеслось чувство опасности. Чем ближе туннель, тем ближе опасность. Бежать некуда. Что делать? спросила Кристина. Вместо ответа я отодвинул её за спину и поднял руку. Одновременно с тем, как кое-что влетел во тьму, я выставил щит. Он тускло замерцал, освещая покинутые пассажирами сиденья и отражаясь в окнах. А микс спустя в середину щита что-то врезалось. Нечто подобное я уже испытывал, когда сражался с Жоржем Юсуповым на испытании во дворце. Только здесь всё было гораздо, гораздо сильнее. Меня с огромной скоростью потащило назад. Сиденья по сторонам взрывались как перезрелые арбузы, падающие из окон. Щепки и металлические осколки разлетались во все стороны. В окнах лопались стёкла. "Двери!" заорал я. С Кристиной у нас всё-таки была какая-то нерациональная связь, иначе она не сообразила бы, что я имею в виду, но она, прижавшись спиной к моей спине, выкрикнула: "Таран!" И я почувствовал исходящую из неё силу. Потом грохот. Заклинание Кристины вынесло двери между вагонами, и, судя по повторившемуся вдалеке звуку, на этом оно не остановилось. А мне пришлось вспомнить, в каком мире я нахожусь. Здесь двери. Это было не единственное препятствие для человека, которого спиной вперёд тащит из вагона в вагон неведомая сила. Триаля я не увидел. Наверное, он успел нырнуть в пролом первым. Сцепка, крикнула Кристина, и я перестал чувствовать её спину. Прыгнул сам, не оглядываясь. Под ногами промелькнула сцепка вагонов и рельса, мою одежду всколыхнул ветер. Я перелетел остатки двери. сантиметром ниже и скорее всего даже икнуть бы не успел, как меня бы затянуло вниз. Там, впрочем, возможны варианты. Если повезёт оказаться между рельсами и не задирать башку, то вполне можно выжить. Ну, если эта загадочная нечто не настигнет меня там. Держитесь, мы расчистим путь, крикнул на ухо Триаль. Кричал он на французском, скорее всего, даже не отдавая себе в этом отсчёта. Ломайте цепку. крикнул я: "Что? Ломаете сцепку? В вагонах оставались люди". Благодаря метро пассажиропоток городской электрички был слабым, но всё же был. И если наш вагон и следующий опустели, то дальше я видел людей. Сзади загрохотало. Впереди вовсе царил апокалипсис, но грохот сзади я различал всё равно. Потом к нему добавился ничем не прикрытый грохот колёс. И тут наконец Вокруг стало светло. Туннель закончился. Костя, прыгай, закричала Кристина. Понял, откликнулся я. Щит высасывал силы с такой скоростью, что уже голова кружилась. Эх, сейчас бы сюда Мишеля, а впрочем, его щит тоже долговечностью не отличается, только большей прочностью. Я чуть повернул голову, чтобы не терять концентрации, скосив взгляд. Ага, сейчас. Прыгну. приземлился на согнутые ноги и побежал вперёд, гася инерцию, чтобы не упасть. С диким воем невидимая нечто в последний раз далбанулась в мой щит и пропала. А я споткнулся о шпалу и всё-таки упал на колено. Ладони закопались в раскалённую на солнце щебёнку. "Костя!" крик и топот ног сзади. "Ты жив?" "Ну что, так плохо выгляжу?" попытался я пошутить и встал. Кристина схватила меня за локоть, заглянула в глаза. Если бы не присутствие Адриаля, наверное, накинулась бы с поцелуями. Пожалуй, в следующий раз я тоже поеду на метро, сказал Адриаль. Кристина нервно рассмеялась, а я огляделся. Жилых домов поблизости не было. Тут тянулась какая-то промзона и россыпь деревья. Железная дорога проходила в низине. Я перевёл взгляд вперёд, вслед уходящему поезду, и обнаружил, что тот перестал уходить. Кажется, сейчас что-то будет, пробормотал я. Не ошибся. Поезд поднял голову. Именно так это и выглядело: буднично, спокойно, будто прилёгшее отдохнуть на рельсы гигантская гусеница, но вдруг проснулась. Локомотив поднялся в воздух, увлекая за собой вагон. Потом раздался жуткий скрежет. Вот теперь я склонен верить Месие Витману. Пробормотал Треал. Ситуация действительно за рамками, за любыми рамками. Первым оторвался рельс слева. Он взмыл в воздух и ванзился в локомотив. На секунду я позволил захватить себя иллюзии, что это атака, что безумному гению нашего врага что-то взялось противостоять. О, вы Когда в правый бок поезда вонзился правый рельс, стало очевидно, что это руки. Ну, или щупальца. Гусеница решила обзавестись манипуляторами. Гнулись они прекрасно, так будто были раскалены до желта. Своем и грохотом локомотив взлетел ещё выше. Гусеница встала на кончих хвоста и нависла над нами. Руки рельса согнулись. «Даже не знаю...» К какой команде тебе отдать, сказал я сам, удивляясь спокойствию своего голоса. Отступать было некуда. Позади туннель. Заманчиво рассматривать его в качестве укрытия. Но что, если этот тварь обрушит туннель нам на головы? Уходить в стороны тем более не вариант. Несмотря на громоздкость, гусеница двигалась очень быстро. Она просто перебьёт нас при попытке к бегству. Оставалось одно: прениятбой. Давайте раздубим эту тварь, предложил я. И первой меня послушалась эта тварь. Гусеница рванулась на нас. Я покачал головой. Было большой ошибкой полагать, будто у меня есть какой-то там жизненный опыт. Если на тебя никогда не нападал с неба живой локомотив с руками из рельс, нет у тебя никакого опыта. Ты вообще ничего не знаешь о мире.